седьмое. Главная причина отсутствия успеха. Мы подошли к разговору о самом крупном похитителе времени выполнении не той работы. 80% людей работают не на том месте, где бы им следовало. Стат Стеркел в книге «Работа» пишет, что 84% людей признаются, что не полностью используют свои возможности на работе. Оставаясь на работе, которая вам не подходит, вы совершаете очень крупную ошибку. Вы растрачиваете зря свою жизнь. Позвольте мне спросить вас, насколько вы любите то, чем занимаетесь? Любите ли вы свою работу так, что хотите стать лучшим в данной сфере? Хотите ли вы заниматься тем же через 20 лет? Реализуете ли вы свой потенциал на работе? Любите ли утро в понедельник, когда вам предстоит приступить к работе? Это очень важные вопросы. Все преуспевающие люди с уверенностью ответят на них. Да. Неуспешные люди неизменно дают отрицательный ответ. На нашем семинаре мы проводили следующий тест. Мы спрашивали, если бы вы выиграли миллион долларов, то остались бы на прежнем рабочем месте. Если вы любите работу, то продолжили бы ей заниматься, даже выиграв миллион. Возможно, вы бы поменяли объем работы или переехали в другое место, но тип работы был бы прежним. Если вы выбрали неверный род занятий, то выиграв миллион, немедленно бы уволились и стали бы искать что-то иное». Макс Гюнтер в своей замечательной книге «Аксиома Цюриха» объясняет правила успеха во вложениях и инвестициях. Он говорит, что люди неудачно вкладывают деньги или играют на бирже, потому что не умеют сокращать свои потери. В основном их самолюбие мешает им признать, что они совершили ошибку, неправильно вложив деньги. Вместо этого они пытаются оправдаться и объяснить, почему терпят потери. Неспособность или неохота признать свою ошибку – безжалостный растратчик вашего личного и рабочего времени. Трудно признать, что вы совершили ошибку, что следовало поступить совершенно по-другому. Эта неспособность признавать неудачи и ошибки является причиной несчастливой и безрадостной жизни многих людей. Чтобы задуматься об этом и принять во внимание, спросите себя, сколько вы собираетесь прожить. Многие люди никогда об этом не задумывались. Давайте рассмотрим для примера, что вы проживете до 80 лет. Предположим, что вам 35 и осталось жить еще 45 лет. «Сколько вы уже вложили в свое будущее и сколько можете вложить?» Кто-то сказал, что «мы должны задумываться о будущем, потому что будем жить в нем». Из-за постоянно меняющегося рынка труда в среднем человек сменит 10 мест работы и попробует себя в четырех видах деятельности. Многие продолжают образование в возрасте 40 или даже 50 лет, поступают в университет, чтобы получить ученую степень или освоить новую профессию. Некоторые изучают медицину, инженерное дело и занимаются этим много лет перед тем, как уйти на пенсию, хотя изначально у них была совершенно другая работа. Оцените свою работу и спросите себя, хотите ли вы заниматься всю оставшуюся жизнь. Если нет, то подумайте, чем вы в действительности хотите заниматься и как вы можете это осуществить. Работа не на том месте – это трата вашей жизни, правильный выбор работы, путь к счастливой и долгой жизни. Что касается вашей работы, касается и ваших отношений. Ошибка в построении отношений – еще один похититель времени. Вы не чувствуете себя счастливыми, если в отношениях есть проблемы. На семинарах я спрашиваю людей – Какова цель создания отношений? После того, как я выслушал множество ответов, я поделился своим мнением на этот счет. Цель создания отношений – стать счастливее, чем вы могли быть, не построив этого отношения. Так как каждый поступок человека направлен на то, чтобы стать более счастливым, то выбор партнера является крайне важным. Но если вы обнаружили, что, находясь в отношении с кем-то, чувствуете себя более несчастным, чем вне этого отношения, то вы должны прекратить его, и это зависит только от вас. Помните, что цель всей вашей жизни – полностью реализовать свой потенциал, использовать все свои резервы, стать тем, кем вы хотите и можете стать. Все, что стоит между вами и вашим счастьем, должно быть устранено. Способность признать, что вы совершили ошибку при создании отношений, поможет вам сберечь ваше время, так как вы не будете растрачивать себя зря. Попробуйте применить следующий прием. Постарайтесь оценить каждое решение, которое вы когда-либо делали, опираясь на приобретенный вами жизненный опыт. Спросите себя, если бы тогда я знал то, что знаю сейчас, поступил бы я так же? Если ответ отрицательный, то следующим вопросом должен быть этот. Как я могу изменить ситуацию? Как я сейчас могу исправить свою ошибку? В пьесе Сирано де Бержерак» есть замечательная цитата. Сирано объясняет философию индивидуалиста – «Я выбираю путь наименьшего сопротивления, потому что хочу хотя бы себе во всем доставить удовольствие». Если перефразировать это высказывание, скажите «нет» всему, что для вас не важно и является пустой тратой времени. Будьте эгоистом в отношении ко времени. Время – ваша жизнь, а жизнь – это не репетиция чего-то. Страх перед неодобрением или критикой со стороны других часто заставляет нас совершать что-то, что нам не по душе или во что мы не верим. Ключ к этому – не беспокойтесь, что люди о вас подумают. В действительности они редко думают о том, что вы делаете. Если вы откажетесь уделять им свое время, потому что не считаете занятие стоящим, то они, конечно, разочаруются, но потом пойдут искать еще кого-то.